«Эпилог. До конечного пункта назначения остался один прыжок», — сообщила Маша. «Все системы корабля работают в штатном режиме. Тестовые показатели атомного реактора в зеленой полосе. Отстрел рельсотронов показал минимальное отклонение от расчетных. При вращении корабля вокруг своей оси во время интенсивной стрельбы смещения центра тяжести не происходит». Артиллерийский крейсер «Варяг» прошел всю программу испытаний и готов к прыжку. «Прыжок разрешаю», – скомандовал капитан Сюр, одетый в форму капитана ВКС Республики Новая Церсея. Пятидесятилетней давности и с новыми знаками различия на плечах. Там у Сюра красовались золотые эпалеты. Весь персонал корабля был в новой форме. Вдоль стен боевой рубки стояли прозрачные шкафы с боевыми скафандрами. «А жизнь-то налаживается», — довольно подумал Сюр. Он удобно расположился на ложементе капитана и, словно кот объявшейся сметаны, прищурив глаза, ждал осуществления дальнего прыжка на семь стандартных переходов. вообще новый двигатель мог осуществлять прыжки и на 10 стандартных переходов но гумар как главный специалист по программам решил не рисковать и увеличивал дальность очередного прыжка постепенно прибавляя по одной единице за раз наступила темнота на пару секунд к горлу подступила легкая тошнота и тут же все прошло экран верт монитора озарился вспышкой мы на месте вы капитан торжественно сообщила вахтенный офицер маша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 Там горел большой красный огонек и висела надпись «Пиратский рейдер клана «Черных пантер» изгнанников Сандромеды». Затем потоком полилась информация. «На станцию Мистфайр совершено нападение. Силы обороны ведут бой с кораблем пиратов». По кораблю прозвучал тревожный голос диспетчера станции.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 Силы самообороны станции подсвечивались зеленым маркером. Их было мало, очень мало. Корабль пиратов большой красной звездой. Слева от нее шла информация о пораженных участках корабля. Сюр не стал заострять на нее свое внимание. «Экипажу корабля приготовиться к отражению атаки пиратского рейдера», скомандовал Сюр. «Пушки к бою!» Конец первой книги.